«Что вы имеете в виду?» «Просто хотел узнать, как проводят свободное время преподаватели вузов. У вас ведь сейчас отпуск?» «Да нет». «Консультации для заочников. С первого принимаю экзамены». Асокин пожал плечами. «Но бывают и совсем свободные дни». «А четвертого?» «Что делали четвертого?» Асокин задумался... «Борис Дмитриевич», — попросил Корнилов, — «постарайтесь вспомнить все поточнее». «С кем встречались?» «Время». «Меня интересуют даже мелочи. Кого встречали?» — выходя из дома. «Кому звонили?» — «Кто звонил вам?» «И всякий раз старайтесь припомнить время. Указать его поточнее. Я понимаю, это нелегко» но иногда маленькая деталь все ставит на свои места. Например, полуденная пушка. — Пушка, — удивился Осокин. — Ну, конечно, Петропавловская. Польнет, поневоле вспомнишь о времени. Борис Дмитриевич улыбнулся первый раз с начала их беседы. — Да уж, Петропавловская не дает нам забыть о времени, даже счастливым. Только в новых районах я уже не слышно. А вы в тот день куда ездили? В новый район? Нет, не ездил. Сейчас я постараюсь все рассказать по порядку. Утром мы встали поздно. Около девяти. У жены был библиотечный день. В десять она поехала в публичку, в газетный зал на фонтанке, знаете... Корнилов кивнул. «А ко мне приехал мой аспирант». «Поточнее, Борис Дмитриевич. Время. Фамилия аспиранта». «Да-да, понимаю. Правда, скорее, ничего не понимаю». Он снова улыбнулся, открытой подкупающей улыбкой. «Ну вот, Борис Дмитриевич, теперь ты совсем другой человек», — подумал Корнилов. «Куда подевалась твоя скованность?» где осторожности, взвешенность в ответах. Теперь тебе нечего скрывать. Можно говорить правду. Насколько легче говорить правду и не бояться проговориться. Не напрягай свое серое вещество, чтобы удержать в уме детали, которые ты уже скрыл или придумал, и чтобы согласовать их с новыми, которые еще предстоит придумать. Придумать или скрыть? Как это трудно — говорить неправду. Осокин рассказывал быстро и уверенно. Иногда, вспоминая что-нибудь новое, о чем забыл упомянуть раньше, извинялся и уточнял подробности. Делая беглые записи на листе бумаги, Корнилов почти не сомневался, что все рассказанное Осокиным верно. Весь день 4 августа, час за часом, можно будет перепроверить показаниями свидетелей, подтвердить фактами. Корнилов уже не сомневался в том, что к нападению на Колокольникова Борис Дмитриевич не имел никакого отношения. И еще он удивлялся, что этот умный и, похоже, эрудированный человек не чувствует, что выдает себя с головой показывая теперь свою наблюдательность и цепкость памяти. Эмоциональная разрядка. Корнилов нередко использовал в своей практике такой прием. Но чаще всего этот прием срабатывал, когда имеешь дело с людьми ограниченными, малоразвитыми. А тут преподаватель вуза. В шесть я зашел за женой в библиотеку, и мы поехали в гости. На гражданку. У ее сестры день рождения. Вернулись домой поздно. Не помню точно. Ну, был, как говорится, изрядно под шафе. Осокин вопросительно посмотрел на полковника, давая понять, что добавить ему больше нечего. — Спасибо, — Борис Дмитриевич поблагодарил Корнилов. — Все очень четко, — И убедительно, приятно иметь дело с умным человеком. Он помедлил немного и добавил, внимательно вглядываясь в Осокина, чтобы не пропустить, какой эффект произведут его слова. А вот когда вы рассказывали о своей поездке на «Жигулях» за город, я огорчился.